глава двадцатая. суть вещей Нитимур тимур ин альтиус ищи суть вещей латынь варианты дословного перевода стремимся ввысь мы ведем глубинную борьбу девиз семейства пелей часть первая станция проспект просвещения вальдеммар темников у меня к вам предложение от которого невозможно отказаться», — сообщил Гусев. Память подкинула Вальдемару горстку некогда услышанных фактов. Гусев Глеб Борисович — хранитель и директор Русского музея, бывший руководитель Нигис, то ли ушедший сам, то ли подставленный кем-то из так называемых коллег. Вот как значит. Чем перепутье не шутит. Теперь один из главных представителей института идет на соглашение с заклятыми врагами, и предлагает им сделки. «Предложение. Невозможно отказаться», — эхом отозвался мастер. «Ты сбрендил». Человеческая память, ушедшая вслед за душой прежнего владельца, не могла подкинуть ему подсказку, поэтому отсылку к известному кинофильму дух не считал. Гусев, однако, не смутился, махнул рукой на манекенов. Я наслышан на ваших увлечениях куклами. Чудесные экземпляры. Вам бы в эрарте выставляться, честное слово. Сочетание различных фактур и материалов с тончайшими заводными механизмами. Плюс ко всему такое открытое очеловечивание. Я бы даже сказал голое. Хранитель изобразил круговое движение возле живота, намекая на внутренние органы медицинских моделей а, впрочем, на себе не показывают. Еще одно слово!» — пророкотал дух. И «Я продемонстрирую вам кишки воочию». Человек усмехнулся, без боязни, словно говоря «Ладно, неудачная шутка», и лукаво сощурился. Снова бросил взгляд на неподвижный кукольный строй, потом на Вальдемара. Задумчиво пощипал бороду. Отдельные части ключа от каждой двери могут не только переносить душу в другое тело, даже неживое, но и менять душу и дух местами, а также давать духу тело. На такое был способен ключ, который мы утратили. Его физическое воплощение, я имею в виду. Пель, как чуть ли не единственный в своем роде выдающийся алхимик, узнал многое а большие знания невольно вызывают желание поиграть с окружающими. Я бы удивился, если бы ключи оказались вещью без подковырки. «Зачем ты говоришь мне это? Я все знаю!» Гусев проигнорировал слова духа. Хранитель взмахнул рукой, и между ним и духом из ниоткуда материализовался изящный столик-тренога. Мужчина вытащил из внутреннего кармана пальто сложенные газетные листы и небрежно кинул на столешницу. Даже издалека Вальдемар различил обведенные в круги печатные цифры. Но, как я сообщал прежде, у меня есть вещь, которая вас заинтересует. Что это? Бесстрастным тоном произнес мастер кукол. Ключ, ткнул Гусев выделенные на листе цифры. Настоящие ключи, спрятанные балериной Кшесинской и императором Николаем. Они нашли их. «Кто?» «Двое влюбленных, Точнее, один из них, что, впрочем, не отменяет его роли». «И что, мне теперь станцевать?» — ухмыльнулся дух. «Станцуем все, когда последние две части числового кода будут у нас, а они будут» потому что ребята не дураки и уже догадались. Или догадаются в ближайшее время. «Где гарантии?» Мастер вскинул на гостя бездонные, как два черных омута, глаза. «Ты хранил предыдущий ключ столько лет и не открыл его сути. Потом он вообще оказался у девчонки. Вы...» Дух придвинулся почти вплотную. «Пятно на теле этого города!» Кто угодно испугался бы, но бывший директор института остался невозмутим. Только едва заметно дрогнул лицом, словно хотел улыбнуться, но в последний момент передумал, решив, что такой пассаж сочтут за вызов. А вызовов, как, впрочем, и излишних призывов, людишками в верхний мир духи не любили. Служит смертным удел низших сущностей. Духи и к потосторонним относились с презрением за уживчивость и терпимость под давлением Нигиис. Удивительно, как сенсоры вообще умудрялись быть такой занозой в заднице, учитывая совершенную бесполезность их магии в бою. Вот только одного духи не понимали. Институт, привыкший совать свой нос в прошлое города, волей-неволей поддерживал обитателей перепутья, не позволяя тем окончательно уйти в забвение. Лучше жить в мире, где для тебя уже нет места. Лучше жить без памяти о себе в прошлом. Но как-нибудь жить? Духи же выбрали другой путь. Подземное царство абсолютного ничто. Место, где нет ни времени, ни памяти, ни даже слова. Зато есть мощь первородного ужаса, оставшегося от давних пор, когда мир был еще не настолько изучен и приспособлен для человека. А может, наоборот? Связь со всем потусторонним в те древние времена была настолько велика, что лишь почитание высших сил оставляло шанс на выживание. «Я не выбирал, кем мне родиться», — объяснил Гусев. «Что ты хочешь? Взамен ключа?» — скучающе спросил дух. «Должно быть, помнил, ради какой мимолетной чуши люди из древли устраивали ему жертвоприношения, отдавая на кровавый алтарь, Лучший скот и самых красивых девушек. Хранитель приосанился: Проигрывать надо достойно. Я просто хочу дожить свой век спокойно. Вам, как ни крути, все равно нужны люди. С полминуты дух с отсутствующим видом размышлял. Нам нужны люди, наконец, кивнул он. Хотя и далеко не все. А вот город. Когда речь зашла о городе, Вальдемар весь подобрался, превратился в слух, но заканчивать мысль мастер-кукол не стал. Племена Приневья, незваные гости болотистых мест, боялись духов. Тогда появился жертвенник Атакан. И тогда же граница между мирами живых и мертвых, настоящим и прошлым, известным и забытым, впервые пошатнулась. Отчасти люди сами обрекли себя на поддержание вечного баланса сил и на риск, что когда-нибудь призванные сущности сметут тех вместе с местом их обитания. Духи неубиваемы. Можно лишь запереть и удерживать до поры до времени. В этом и проблема. Хранитель сдержанно улыбнулся. Что же мешает вам начать? Девчонка, которая украла ребенка в верхний мир, когда почти все было готово. Хорошо, что у вас есть запасной, и тоже подходящий. Невозмутимо пожал плечами директор Гусев. Гость стоял к Вальдемару в полоборота, но сейчас сделал шаг в сторону, и тот увидел на руках хранителя, возникшего, словно из воздуха, ребенка: Девочку лет девяти. Как подобает в розовом ситцевом платьице, с заплетенными в косички шелковыми лентами, с удивительно одухотворенным личиком, почти ангельским. Впрочем, перепутье всегда подчеркивает самые прекрасные и отвратительные черты. Зависит от каждого конкретного создания. Наверняка в обычной жизни сестра Марго не такая тихая и смиренная. Вольдемар отвел взгляд, внезапно, устыдившись непонятно чего перед ребенком, хотя, конечно же, лично перед ней ни в чем виноват не был. И потому удивился своей реакции: Как ей только не холодно в одном платьице гусев вытащил из кармана прозрачный леденец на палочке, дал девочке, спустил ее на пол и ласково и провел ладонью по золотисто русым волосам И ритуал ничто не нарушит. кстати разрешите полюбопытствовать кого вы все-таки надумали возродить с превеликим удовольствием мрачно передразнил дух закрой глазки моя хорошая. — сказал Гусев девочке. В ту же секунду раздался многократный глухой стук, а следом за ним низкий вибрирующий рев. Полы и стены станции задрожали, с потолка посыпалась и звёздка. Вальдемар невольно отступил, а вот человек и дух остались каждый на своем месте. Рев приближался. Край платформы окутала хлынувшая из тоннеля тьма. Она заколубилась, закручиваясь стремительными протуберанцами. Из беспроглядного мрака то и дело возникали и вновь пропадали во тьме сизые извилистые щупальца. Вильдемар пригляделся. Существо, рвущееся наружу из тоннеля, мерцало точно некачественная проекция. Находиться в мире, где властвовала телесная форма жизни, даже такой огромной сущности было нелегко. Забавно, произнес человек совершенно спокойно. Я полагал, и Кутурса навсегда ушел в забвение. При звуках имени темнота встревоженно заколыхалась. Вальдемар разглядел, как забились в нетерпеливом азарте щупальца. «Пока хоть кто-то называет его вслух, нет», — скрипуче ответил мастер. «Но скоро и это будет неважно. Осталось достать ключи. Любым способом» и завершить ритуал, пока он не может подняться из-под земли в верхний мир. «Привязанности!» Неожиданно даже для самого себя подал голос Вальдемар. Оба, и Гусев, и мастер-кукол, тут же обернулись к нему, и такое внимание в равной степени польстило ему, сколько же привело в ужас. «Продолжай!» — кивнул Гусев. Вальдемар кашлянул, Поддернул рукава и невольно шагнул вперед, точно был на сцене. Человеческие привязанности. Вы спрашивали, как заставить девчонку из свежеиспеченного хранителя сдать ключи от... Он усмехнулся. От города. Но ведь у нас по-прежнему есть ее мелкая сестра и... Вальдемар взглядом указал на мастера кукол. Точнее, на его новенькое молодое тело, еще несколько дней назад бывшая рубаха парнем душой институтской компании сенсоров. Директор музея пощипал седую бороду, хмыкнул и расплылся в неожиданной улыбке. «А ваш недобрый малый знает толк в людских отношениях, хоть и мертвяк мертвечиной». В другой раз Вальдемар бы доходчиво объяснил, что смертным лучше над ним не шутить, но его остановили вновь занывшая рассечённая ладонь И исходившая от гусева уверенность в собственной правоте. Совершенно непоколебимая уверенность. Мастер кукол покривил лицом в подобие улыбки. К нам, гостем! сказал он, сухо щелкнул пальцами, и тьма вновь нехотя втянулась в тоннель, волоча за собой тысячу извилистых щупалец. Вальдемар по привычке, вслушался, но не ощутил ничего. Ни пульсации живой энергии рядом ни недоступных человеческому слуху шорохов и движений, лишь повинуясь общему порыву, обернулся. Крашенная в серой железная дверца со служебными пометками для работников метрополитена раскрылась, и из проема в стене показался человек. Рыжий, невысокий, похожий на престарелую охотничью собаку, когда дресура еще держит в узде, но силы уже далеко не те. Вальдемар знал этот способ перемещений. Хранители пользовались им нечасто, чтобы не раскрывать лишний раз сеть пространственных срезов, раскинутую по всему городу. Гусев широко шагнул навстречу гостю. Издевательски протянул руку, приветствуя с притворным радушием. «Здравствуй, Витольд». О Витольде Великорецком среди потусторонних ходили, если не легенды, то очень неоднозначные и не скупящиеся на подробности слухи неуравновешенный в рабочих делах, а потому почти всегда непредсказуемый. А еще при нем институт относился к нарушающим соглашения потусторонним с особой безжалостностью. Вальдемар машинально потёр горло, на котором, конечно же, не осталось и следа от ножа. Зато остались воспоминания. «Пришёл поторговаться?» — схохмил тем временем Гусев. «За институт? Да у нас тут сегодня прямо базар!» Надо отдать ему должное. Великорецкий почти не выказал растерянности, только разом побелел точно полотно. «Паскуда!» — презрительно плюнул Великорецкий. «Гнида! Предатель!» Гусев медленно и очень выразительно мигнул, а затем коротко размахнулся и со всей силы двинул ему по лицу. Вольдемар услышал хруст и невольно зажмурился. Разговор приобретал неожиданное настроение. Серьезная встреча оборачивалась комедией, но смешной от чего то не было. Становилось жутко и вместе с тем радостно от того, как стремительно все переворачивалось ног на голову. Ненавистный институт магов-историков жрал самого себя точно уроборос, вцепившийся клыками в собственный хвост. Вальдемар пожалел, что не догадался заснять стычку на телефон. Великорецкий рухнул навзничь и затех. Девочка позади Андреевна заплакала. Угомонись, приказал дух. Слащавость важная в разговорах с детьми давалась ему с трудом, а точнее, не давалась вовсе. Вопреки ожиданиям, девочка мгновенно затихла. Всегда мечтал это сделать. Стоя над бывшим соратником и потирая костяшки пальцев, сообщил Гусев: "Как мило", прокомментировал мастер и не оборачиваясь рявкнул на Вальдемара: "Делом займись". Тот вздрогнул и, спохватившись, подскочил, нагнулся над неподвижным телом, ухватился за воротник и поволок его прочь к шеренге кукол. Гусев бросил на него равнодушный взгляд и вновь обратился к духу. «Ну что ж, тогда приступим. Время сейчас на вес золота. Кому как не вам это знать». Часть вторая. Василий. Когда я вошел домой, отголоски недавнего разговора еще звучали, перекликаясь в голове. «Взять эту чертову мастерскую штурмом! Там сестра Марго и оставшиеся дети, и Пашка!» «Мы не найдем ее. В физическом мире никакой мастерской просто не существует. Это же перепутье, Ярь, сам знаешь». «И что мне теперь? Пойти баклуши бить, по-твоему?» «Посмотрите внимательно!» Ярик достал из кармана телефон, торопливо клацнул по экрану несколько раз и подал нам. «Это он...» С фотографии — это была аватарка из социальной сети — весело, но бесхитростно щурился светловолосый парень, почти что ровесник Ярослава. Может быть, на пару лет младше. Вверху страницы значилось «Павел Давыдов» был в сети 26.03.2024. Безымянный блондин из лаборатории наконец обрел личность. Или, правильнее сказать, личину. Марго мелко закивала, тяжело сглатывая. Ярик едва не светился от радости. «Я могу еще раз шагнуть через зеркало?» Аккуратно предложила она с затаённой надеждой. Пальцы, испачканные мелом, заметно дрожали. Я вытащила из кармана платок и подал ей. Марго благодарно улыбнулась. «Пашка, блин, живой!» Настрой Ярика невольно передавался окружающим. Всем, кроме Лёни. Тот, наоборот, сделался предельно холоден, Невозмутим, и бросался короткими сдержанными формулировками, точно отстреливался. Зеркало Брусницыных было особенным. Больше его нет. Вася просто тебе не рассказывал. — Кстати, о зеркалах, — встрял я. Нам бы посмотреться в него. Вместе. Легенда о двух. — Какие влюблённые, Вась! Мы же едва знакомы. — Зеркала? Вы издеваетесь, да? — недослушав, разозлился Ярик. Как вы вообще могли упустить ключи, а фотографии, сканы газет? Если бы ты не делал секрет полю или из отданного Маргу ключа, мы бы спокойно все сделали. Ярик намеревался выдать в ответ нечто гневное, но тут к разговору подключилась Маргарита. Я даже удивился ее спокойствию. Но может быть она еще не отошла от шока. Давайте на секунду перестанем ругаться и пораскинем мозгами. Что мы знаем на данный момент? Что целиком ключа у духов по-прежнему нет. Была только часть, но своей сути не явила, поэтому ею не воспользовались в полной мере. Сейчас, возможно, появились еще две, но не точно, так? Что духом доступно теперь? Навлечь еще одно наводнение? Маловероятно, нас защищает дамба, а разрушить ее это вам не двухсотлетнюю колонну повалить, которая лишь под своей тяжестью стоит. С дамбой разберемся, Маргарита Львовна. Предупредим, кого нужно, пошлем наших, пообещал Леня. И что дальше? Сам не понимая, какого ответа жду, спросил я растерянно. Дальше, распорядился Лёня. Вы двое по домам. Я вызову Трио, они за вами присмотрят, чтобы тихо, мирно и safe and sound. Понятно? Целы и невредимы, английский. И добавил, подумав, постарайтесь ка вспомнить, что там было за кладбище с цифрами на памятнике. Вот хоть наизнанку вывернись на. Понял, недослушал я. Ищущий да обрящет, напутствовала вслед Маргарита, и кажется, украдкой перекрестила нас в спину. Однако понять не значит сделать. Не включая верхний свет, я прошел к столу в своей комнате. На компьютере меня ждала рукописная записка от сестры. Надя сообщала, что переночует у подруги и что от нее все равно ближе ехать до универа, а завтра коллоквиум. Зная сестру, я мог безошибочно предположить, что та отчасти пользуется внезапно свалившейся на нее бесконтрольной свободой и старается почаще пропадать из дома. Что ж, когда все закончится, надо будет с ней поговорить. Я раскрыл ноутбук и залез в браузер. Формулируя поисковый запрос, пару секунд погипнотизировал взглядом яркий экран с прогнозом погоды, курсами иностранных валют и новостными заголовками. Потом набрал: старинные кладбища Петербурга поисковик охотно выдал список сайтов с фотографиями и тематическими статьями. Через полчаса, однако, стало совершенно ясно. Затея обречена на провал. Я быстро увяз в мрачных фотографиях памятников и бесчисленных списках захоронений с именами и датами. В большинстве случаев значились лишь инициалы, а от фамилии и сна оставалась только одна буква. Когда я уже решил бросить безнадежное занятие, забытый на столе мобильник призывно мигнул экраном. Не спишь? Деликатно интересовалась Марго в мессенджере. Уснёшь тут? Открыв приложение, напечатал я, помедлил и отправил вслед. А ты почему не спишь? Марго молчала так долго, что я успел вновь погрузиться в бесконечную ленту фотографий из городских погостов. Наконец телефон коротко завибрировал, оповещая о новом уведомлении. Знаешь, я в зеркальном коридоре наткнулась на комнатку с сумасшедшей старухой. Ну, вот той, которая писала цифры на бумаге. Мама сказала, она наша дальняя родственница. Даже фотку показала. «Там же? В коридоре?» — не понял я. «Нет, дома сегодня. Фотку поищу, скину». Примерно с полминуты Марго молчала, и я уточнил. «Почему сумасшедшая?» Кажется, Марго ждала вопроса, потому что тут же отстучала несколькими короткими сообщениями. «Цифры». Она постоянно писала на бумаге цифры, просто зациклилась на них, и никто не понимал, почему. Я подумала, написал. «Уже выяснили, это была часть ключа. Значит, с тобой все в порядке». «Не совсем. Знаешь, когда ты обычная, вокруг творится волшебство, намного проще поверить в объективность происходящего. Сейчас мне кажется, что мы все просто сошли с ума одинаково. Вот нам и мерещится одно и то же». Я помедлил, прикидывая, как будет звучать мой комментарий, и все же отправил. Сходит с ума всегда по-разному. Только гриппом болеют все одинаково. Будем надеяться, уклончиво отозвалась Марго и добавила резко меняя тему. А я вот не могу заснуть. Все время думаю, что она где-то там, одна. Пока я размышлял над ответом под именем аватаркой Марго, мигала надпись печатает. «Если к утру не будет новостей, я не знаю, что делать. Пойду искать сама. Снова. И пофиг на зеркало». Наконец выдала диалоговое окно. Сердце тревожно забилось от одной лишь мысли об этом. «Искать? Сама? Куда же?» Я, наконец, подобрал верные слова в кучу и отправил осторожное. «Если понадобится помощь, я с тобой. Только позвони». Ответ пришел сразу. «Обязательно» и вдогонку будто несколько смущенная. «Спасибо тебе, и доброй ночи!» «Доброй ночи!» — написал я, щелкнул выключателем лампы и улегся на кровать. Подумал и добавил, пока Марго еще не вышла из сети. «Номер квартиры скинь, чтобы не ждать на скамейке, если вдруг что!» Выбрал смайлик, нажал на значок отправки. Текст улетел в незримое интернет-пространство. Мысли снова колыхнулись с тылой темной водой. Номер квартиры, ожидание Марго возле ее дома, странный двор в форме ангела, Кшесинская. Подумалось о кладбище и памятнике с вереницей цифр вместо дат, никаких опознавательных знаков. Может, он вообще где-то в области, и даже если захочешь, без подсказки не найдешь. Город показывает тебе свои видения о прошлом и иногда будущем, чтобы ты понимал, находил и предотвращал катастрофы разного масштаба. Только как вызвать эти видения, гусев не объяснил. Не успел или забыл. А может, статься, я зря надеюсь, и способности резонаторов работают как-то иначе? Спросить Ярика. Он наверняка еще не пришел в себя после новости о брате. Подумав, я сгреб с тумбочки мобильник и нашел в книжке контактов номер директора музея. Подумал и нажал на вызов. Гусев взял трубку почти сразу, точно ждал. «Василь Наумыч? Что-то срочное?» На фоне послышался звук, напоминающий гул метро. «Алло, Глеб Борисович, простите за поздний звонок. Я бы хотел кое-что вам рассказать и спросить совета». Часть третья. Марго. «Если не спать всю ночь, то к утру мир становится кристально прозрачным. Точно шка очков, только что заботливо протёртая тряпочкой». Цвета обретают неожиданную глубину, звуки осязаемость. еще немного, и ощутишь кончиками пальцев отголоски темного города его бессонную, неутихающую жизнь. Привяжешься к нему тонкими невидимыми нитями, сделаешься частью, сделаешься своей. Этой ночью, сидя на подоконнике, я не чувствовала ничего, кроме тревоги. Точно каждая крыша, каждое окно, каждый переулок и каждый светофор на перекрестке Таили ощущение приближающейся опасности лежавший рядом телефон молчал вася скорее всего заснул или был занят другими делами время от времени я оживляла мобильник прикосновением к экрану и проверяла входящие сообщения ни одной новой весточки больше никаких торгов принеси нам юная девица ключ волшебный тогда отпустит чудовище потустороннее твою сестрицу домой подумав об этом я горько усмехнулась К рассвету растерянность, сжимающая внутренности, медленно перешла в тихое отчаяние, а затем в злость и, наконец, в решимость. Вот только я по-прежнему не представляла, что делать. И от беспомощности становилось совсем тошно. Наверное, я так и задремала, сидя на подоконнике, потому что разбудили меня голоса и хлопанье дверцами в кухне. Я вздрогнула и распахнула глаза. Часы показывали восемь. За окном заметно рассвело, Пусть солнце и пряталось где-то за кисельными облаками. Сквозь стен доносилась приглушенная музыка, возня и мамин непринужденный голос. Пахло чем-то вкусным. Я соскочила на пол, сунула ноги в тапки и высунулась в коридор. Осторожно заглянула в кухню. И не ошиблась. Мама действительно порхала возле плиты под аккомпанемент умной колонки. На сковороде жарились и источали умопомрачительный аромат пухлые сырники. В заварочном чайнике, матовом от испарины, танцевали только что залитые кипятком листья. Услышав шаги, мама обернулась. Уже встала? Каникулы же. Вот не спится тебя, завидую. Кто бы говорил? С нарастающей тревогой подумала я. На маме был домашний шелковый халат, купленный во время семейной поездки в Египет пару лет назад. И выглядела она этим хмурым первоапрельским утром, не в меру веселой, парящей, беззаботной. И очень домашней, теплой и мягкой. Так что разом захотелось подойти, обнять ее и ткнуться носом в волосы, вдыхая родной запах. То почему не на работе? Вместо этого выдала я первое, что пришло на ум. Взяла выходной замоталась с этим переездом. Хочется себя поберечь. А папа уже ушел? А подозрительность в моем голосе можно было порезаться. Однако мама ничего не заметила, или по обыкновению сделала вид, будто все в порядке. «У них какой то ЧП на дамбе. Электроника на одном участке полетела, его срочно вызвали. Садись завтракать». Я послушно забралась на высокий барный стул и водрузила локти на стол. Мама поставила передо мной тарелку, от которой еще поднимался аппетитный пар. «Джем или сметану?» «Что-то на идеальном». Не отрывая взгляда от румяных сырников, пробормотала я вместо ответа. «С тобой и всё хорошо?» «Лучше некуда». Мама сдула упавшую на лицо прядь волос и засмеялась. «Кстати, как ты смотришь на то, чтобы обновить гардероб к весне? Раз переезд и все дела, то почему бы не начать жизнь с чистого листа и с новых вещей на полках?» Она вся буквально светилась от предвкушения красивой, как с картинки из глянцевого журнала, сцены шопинга мамы с дочкой. «Да, в конце концов, с нового мобильника. Долго еще с моим старым будешь гонять?» «А что с моим старым?» Почувствовав неладное, напряглась я. Когда выяснилось, что клуб сгорел вместе со всеми нашими куртками и вещами, я попросила на время старый мамин телефон. Это было вчера. И мама знала, куда подевался мой гаджет. «Как где?» «На работе же посеяла. Уже и этого не помнишь. Вот даешь. По спине прошел леденящий холод. «Мам?» Голос почему-то сделался хриплым. Я тяжело сглотнула и пожалела, что чай еще горячий, и нечем запить эту скребущую тревогу. С тобой точно все нормально? Мама поморщилась, размышляя, затем пожала плечами. Не понимаю, о чем ты. И с полицией больше не звонили? Что? Полиция? У нас разве что-то украли? Ты даже не представляешь, что, мама. Вспыхнувшая в голове внезапная мысль, пригвоздила меня к месту. На смену холоду пришла волна колющего жара. Секунд пять я еще сидела неподвижно, взвешивала в голове догадку, пыталась отбросить ее, а затем резко отодвинула тарелку и спрыгнула на пол, метнулась в коридор, из него в гостиную, захлопала дверцами шкафов. «Где эти несчастные альбомы с фотографиями? Ведь только вчера». «Ты что делаешь?» Мама показалась на пороге комнаты. Уже не радостная, а настороженная. Скрестила руки на груди, привалилась плечом к косяку и вперилась в меня профессиональным родительским взглядом. «Я просто буду смотреть на тебя, пока ты не прекратишь». «Где лиски на фотографии?» Я сбивчиво перелистывала альбомные страницы. Начальная школа, выпускной в девятом классе, давний отпуск на море. Не то, не то. «Чьи?» Она нахмурилась но тут же, видимо, вспомнила, что излишние эмоции вызывают ранние морщины, и вновь стала невозмутимой. «Мам, не смей! Где фотки моей сестры?» «Сестры?» Теперь мама смотрела на меня точно на умалишенную, а я почувствовала, как пол буквально уходит из-под ног. «Мам, едва слышно, ты меня разыгрываешь, да?» «С чего бы мне тебя разыгрывать? Вообще, твое поведение сейчас почти за гранью. Что ты опять удумала? Сейчас, сейчас я покажу. Мама посторонилась, когда я пролетела мимо неё, толкнула дверь и ворвалась в Василискину комнату. Диван стоял заправленный пледом, шторы оказались задёрнуты, полки заполнены книгами, письменный стол в углу комнаты аккуратен и пуст. Ни рисунков, ни игрушек, ни детских вещей, ни злополучных рамок с фотографиями. Нет, нет, нет. В спальне не сохранилось ни одной детали, напоминавшей, что здесь когда-то жил другой ребенок. Только по углам и на ковре можно было разглядеть слои хорошо знакомой мне сероватой пыли. Я в ужасе и непонимании застыла на пороге. «Это что? Шутка первоапрельская?» — спросила я в пространство и ровком обернулась. «Ну, скажи честно. Мам, так же нельзя!» Мама нахмурилась, будто припоминая что-то важное подошла ко мне и неожиданно тронула ладонью лоб. «Ты случайно не заболела?» «Просто сама не своя». «Издеваешься?» Я оттолкнула ее руку и сама отскочила. «Почему ты ведешь себя как ненормальная? Твой ребенок пропал!» «Не смей так разговаривать!» Отчеканила она очень ровным голосом, однако на щеках уже выступила гневная краснота. «Марго!» «Что?» Выкрикнула я и замерла, пригвождённая к полу. Мама никогда не называла меня Марго. Она вообще делала вид, будто такого сокращения моего имени не существует. Это говорила не мама. Точнее, в ней говорили воспоминания. Ложные воспоминания. Надеюсь, твое имя не придется сокращать по первой части. Едва заходил спор, она каждый раз обращалась к Василиске с одним и тем же вопросом. А теперь Василиски не было. Воспоминаний о ней в маминой голове не осталось. Или не в голове, а в душе? Перед глазами возникла картина с веретеном Лиды и красной нитью, тянущейся из маминой груди, из сердца. В голове наперебой зазвучали вопросы, которые девушка задавала о Василиске. Я бросилась в прихожую, сунула ноги в кроссовки и принялась торопливо завязывать шнурки. Мама вышла следом, уже малость остывшая, нервная краска почти ушла с лица и смотрела она спокойно, немного с затаённой жалостью. Так бывает после брошенной из горяча обидной фразы. «Ну, не злись!» — наконец примирительно произнесла она, протянула руку и потрепала меня по волосам. «Я знаю. Последние дни мы мало времени проводим вместе. Но дай закончить распаковку вещей, и все наладится». «Не наладится!» — глотая подступающие слезы, пробурчала я, не поднимая головы. Шнурки, как назло, путались и не хотели затягиваться. «Ты на работу?» Мама сделала вид, будто не услышала комментария. «Да». Соврала я и все таки шмыгнула носом. А потом еще раз и еще. «Что-то ты совсем расклеилась, детка». Она присела на корточки, обняла меня за плечи и притянула к себе. В таком шатком положении мы и застыли. Я затаила дыхание. Сердце учащенно колотилось в груди, И от этого становилось больно. Ты мой самый любимый ребенок, горячо шепнула мама мне на ухо. Все будет хорошо. Самый любимый ребенок. Самый. Потому что единственный. Я запоздала поняла, что последнее спросила вслух. И даже если бы не единственный, знай, любовь при разделении не становится меньше. Такой вот странный закон вне физики. Мама усмехнулась, широко провела ладонью по лицу, смахивая слезинки, и первая отстранилась. «Иди». Я кое-как зашнуровала обувь и выпрямилась. Теперь горечь внутри превратилась в концентрированный яд. И я даже знала, куда пойти и с кем им поделиться. Часть четвертая. Василий. Держи. Я протянула Оксане ключ от ящика для личных вещей. Мы удачно пересеклись возле служебного входа, и я был рад, что есть возможность в любой момент сослаться на другие дела и сбежать. Девушка улыбнулась одним уголком рта, хмыкнула. — То есть вот так, да? По статье за прогул? — Сам виноват. Я был спокоен. Что-то переменилось и непоправимо сдвинулось внутри за эти дни. На чаше весов положили другие гирьки. Пришло... Нет, не безразличие. Скорее, ощущение незначительности всех прежних забот. И перемены одинаково вдохновляли и пугали. Но было даже здорово зависнуть вот так, без опоры, без поддержки, зная, ты можешь лететь на все четыре стороны, если рискнешь. Правда, я втайне надеялся, что Гусев не станет серчать и все таки возьмет меня в музей. Или правильнее, не в музей, а в ней ГИС. Оксана протянула ладонь, я разжал пальцы, и крошечный плоский ключ упал ей в руку. «Можем оформить без содержания задним числом, и придешь, когда уладишь свои особо важные дела». Последние слова она нарочно подчеркнула. С намеком: «Потом я все равно жду от тебя объяснений, дружочек, не надейся». Но сегодня явно был один из тех непредсказуемых и редких дней, когда Оксаной овладела благостное настроение. И шутки звучали, правда, как шутки, без попытки ехидно поддеть за живое или уязвить. «Если мир спасаешь, то так и скажи». «Это вряд ли. Про возвращение. Не хочу давать обещаний, которые, скорее всего, не выполню». «То есть признаешь, да, что он не всегда отвечал за слова?» Внимательно сощурилась она. «Если ситуация становится от этого проще, то...» «Кстати, об обещаниях. Вчера во время телефонного разговора я подробно рассказал Гусеву про сон о кладбище, балерину Кшесинскую и числовой код». Как и предполагалось, Глеб Борисович не удивился и пообещал навести справки и перезвонить. Поэтому с самого утра я с тревогой ожидал вестей. Передвижная красная рамка на настенного календаря, который Надя так любила вешать по всей квартире, неумолимо напоминала о сегодняшней дате — 1 апреля. День запланированного духами удара. Непонятно чем и непонятно куда именно. «Зря», — с нарочитой беспечностью бросила Оксана. Я бы за тебя поручилась. Пытаешься загладить вину? Ляпнул я и тут же пожалел о сказанном. Теперь Оксана наверняка разозлится, вспомнив предыдущий разговор, и совершенно точно сочтя реплику в свой адрес девкой. Но она лишь пожала остренькими плечами. «Зря я на тебя наорала. Ты, вон, говорят, девушку позавчера спас от кого-то». «Это она про Марго и двор на четвертой линии?» С удивлением подумал я. Так вот почему гнев сменился милостью. Во мне углядели героя, с которым полезнее дружить, чем быть в ссоре. Я отмахнулся. Забыли. Сделалось неприятно и захотелось скорее свернуть разговор. Я поискал взглядом, за что бы зацепиться, и в этот момент заметил знакомую фигурку в оранжевой филисовой куртке поискового отряда — Лена. Рядом с ней переминался с ноги на ногу рослый румяный парень в такой же оранжевой форме с нашитой эмблемой организации на рукаве. Они непринужденно беседовали в полголоса, держа чеки от заказов в руках. Твоя девушка? Оксана проследила за моим взглядом. Что? Эта девица уже не первый день возле тебя трется. Не ври, я видела. Давай об этом в другой раз. Бросил я и поспешил к Лени. Послезавтра, чуть опешив крикнула Оксана вслед. Я обернулся. Что? Про обещание. Сказал, что занесешь ключ завтра, а занес послезавтра. Не уследил за временем, прости. Так ведь и все свое время можно в никуда отправить. Прощаю, Растяпа. Подумай. Подумаю. Я протиснулся между посетителями, сгрудившимися возле прилавка в ожидании заказов. Мельком отметил, что почему-то исчезли ориентировки на пропавших детей. Опять Оксана психанула и содрала. Подойдя ближе, тронул Лену за плечо. Надо как-никак извиниться за сорванную встречу в кафе. Она обернулась, улыбнулась вежливо и мягко. Да, вы что-то хотели? Привет, осторожно сказал я. «Эм, привет. Лена и незнакомый парень коротко переглянулись. Ты его знаешь? спросил он. Может, и знаю, неуверенно проговорила Лена, и вновь обратилась ко мне. Ты волонтер? Прости, без формы вечно не отличаю наших. Я Вася. Ну, работаю здесь. Мы познакомились пару дней назад, ты мне еще ориентировки оставляла. Прости, так случайно вышло. Долго меня ждала?» Глаза Лены округлились от удивления. «Ждала? Тебя? В смысле?» «А как же дети?» Волонтер вдруг рассмеялся. «Тишуля, у тебя уже дети? О которых ты ни сном, ни духом?» «Те пятеро пропавших. Точнее, уже четверо. «Мальчик Миша ведь дома?» Я совсем растерялся. Ладно, если обиделась и не хочет разговаривать. Но притворяться, что уже две недели детские фотографии не висят почти на каждом столбе? Зачем? «Простите, я все равно не понимаю». Лена покачала головой и обернулась к приятелю, явно ища поддержки. Тот, что называется, и вус не дул. «Сразу пятеро?» Басовито хохотнул он. Садовская группа, что ли, на прогулке продолбалась?» и тут же получил тычок локтем в бок от Лены. «Надо Ирбис позвонить. Может, мы чего-то не знаем?» Она тут же переменилась в настроении, и на лице проступили обеспокоенность и тревога. «Я пять минут назад», — говорил с Ирбис. «Ничего она не передавала». «Странно». Лена нахмурилась и вдруг опять вспомнила обо мне. «Вы чего-то хотели?» «До того, как сказали о детях». «Уже ничего». Я отступил к дверям. «Ненормальный», — донеслось в спину, едва слышно, и следом Ленина. «Прекрати, ошибся человек, с кем не бывает». Я вышел на улицу отдышаться. Мысли о работе, Оксане и обещанном звонке Гусева разом вылетели из головы. Теперь я снова ничего не понимал. Куда делись ориентировки? Почему Лена делает вид, будто мы вообще не знакомы? В кармане завибрировал телефон Марго. Не думая, я нажал на зеленый значок ответа. «Они стерли воспоминания!» Едва сдерживая рыдание, проговорила Марго. «Погоди, что?» «Никто не помнит о детях. Моя мама не помнит». На последнем слове голос сорвался, я услышал, как Марго сдавленно заплакала. Кусочки пазла встали на свои места. Я понял, почему Лена не узнала меня. Не из-за сорванного свидания в кафе, а из-за магии института. «Где ты? Я сейчас приду». «На улице». Черт! От досады захотелось пнуть что-нибудь». «На какой улице?» Марго всхлипнула и, судя по непонятному шабуршанию в телефоне вытерла нос рукавом. «На седьмой. Иду в лабораторию». «Жди меня. Через минуту буду». Услышав хорошо, я сбросил звонок и бегом припустил вдоль линии. Часть пятая. Марго. Я сбросила звонок и оглянулась. Рыжеволосая фурия Медина шла позади, держась в паре десятков шагов от меня. Если не знать деталей, то можно было подумать, будто она и правда беззаботно прогуливается по улице, сунув руки в карманы, вызывающие леопардовые куртки. Но я-то знала, я замедлила шаги, и в конце концов остановилась возле пешеходного перехода. Девушка встала рядом, ничем не выдавая окружающим нашего знакомства. За ночь потеплела. И хотя солнце по-прежнему было не сыскать, в воздухе отчетливо ощущался пряный, чуть солоноватый аромат настоящей весны. И это как-то сказывалось на лицах окружающих меня людей. Прохожие выглядели сонными, рассеянными и напрочь позабывшими о любых горестях и печалях. Внезапно мне бросилось в глаза, что с фонарного столба исчезли все ориентировки на пропавших детей. И в сердце жгучим ядом снова разлился жар. «Ты преследуешь меня от самого дома!» Как можно более сдержанно процедила я сквозь зубы. Медь даже бровью не повела. «Кто-то же должен защищать обладателей ключей?» «Ради вашего же блага. Володя вот присматривает за твоим парнем». От упоминания моего парня щеки горячо запылали. Мне захотелось поддеть медину в ответ. Ну или хотя бы куда-нибудь слить накопившийся гнев. «Как вы собрались нас защищать? Чем?» Вы же безоружные ходите. Все тебе прямо расскажи. А что? Медь хитро прищурилась. Я мешаю пойти и устроить разборки в лаборатории? Я нервно фыркнула. Еще одна чтица мыслей нашлась. Да брось. Девушка усмехнулась и уже открыто развернулась ко мне всем корпусом. Руки в карманах, локти в стороны. Вызывающий прищуры так и говорит. Ну вот я, удар, если посмеешь. «По тебе без всяких мыслей видно, что не на чай тупаешь». Она сделала паузу и добавила с внезапной беззаботной легкостью. «Вообще я не осуждаю». «В смысле? Я бы и сама некоторым». Медина изобразила, будто скручивая чью-то шею. «Но положение не позволяет. А ты, можно сказать, еще новичок. Так что дерзай, пока есть шанс». Загорелся зеленый свет, люди в разнобой повалили через дорогу. Ускорившись, я оторвалась от Медины и, стремглав, пронеслась по переулку возле храма. Рванула тяжелую входную дверь на себя и ввалилась в темный по обыкновению коридор. «Марго!» — сзади окликнули. Я услышала скрип гравия под чьими-то торопливыми шагами и запыхавшийся голос Васи. «Стой!» Следом за ним на пороге возникла медь. Я на секунду остановилась. Правда, что я собираюсь делать? «Драться!» но тут из лаборатории послышались знакомые голоса и звонкий смех Лиды. И меня точно сорвало с катушек. Я ворвалась в комнату, щурясь на слепящий верхний свет, и почти тут же налетела на Лиду. Она удивленно ахнула и мягко улыбнулась мне. С такой теплотой, какую не дарят тем, чью семью разрушили накануне. И потому, наверное, в ледяной улыбке мне почудилась издевка. «Дура!» — завопила я и, что было силы, толкнула ее в бок. Лида отлетела к лабораторному столу. Послышался звон стекла, подоспевший Вася схватил меня за плечи и оттащил прочь. И в тот же миг я словно очнулась. Пелена спала с глаз, я часто заморгала. Увидела ошарашенную Лиду, потиравшую поясницу, разлитый реактив и блестящие осколки на полу. Успокоилась. Не удостоив меня даже взглядом, холодно бросил Лёня. Вытащив из-под раковины мусорное ведро... Он веником взгребал в него то, что еще минуту назад было химическим мерным стаканом. «Боевой гном», — беззлобно проговорила Лида, выковыривая стекло из порезанного пальца и слизывая кровь. Несколько капель упали на пол. Лёня заметил это, спохватился, бросил веник. «Сейчас, сейчас. Медь?» Но медь же была тут как тут и протягивала ему наполненную водой чашку. Я различила тонкий запах речной тины, Обернулась на тумбу колодца в углу комнаты. Как и предполагалось, крышка оказалась открыта. — Спасибо. — Рада стараться, хранитель скворцов? Лёня развернулся к Лиде. — Тебе помочь? — Я сама. Она поболтала рукой в воде, стряхнула лишние капли и вытерла целую невредимую ладони халат. Я ахнула. — Так она с ними! С потусторонними! — Она с нами, — жестко отрезал Лёня. Точка. Он забрал чашку, открыл кран и слил чуть розоватую воду. Шипящий поток унес ее в водосток. Она украла память о детях! Вы! Вы все тут! Успокойся! Медь встала между нами в обманчиво расслабленной позе. А ты! взвилась я. Лицемерка! Сама только что говорила! Нельзя нападать со спины. Даже если очень хочется, освоишь магию, поймешь. Да сдалась она мне! «Меня не слушаешь, вон его послушай». Я обернулась и заметила только что вошедшего в лабораторию Ярика. Он остановился в дверях с таким видом, точно посреди комнаты вдруг начал извергаться вулкан. «Что у вас тут?» «Гражданская война», — сказал Лёня. «Уже все решили». От бессильного гнева, растерянности и стыда мне захотелось разреветься, а еще лучше провалиться сквозь пол. Вася, наконец, отпустил мои плечи и несколько стыдливо отступил. Лёня внимательно поглядел на меня и жалился. «Покажи ей». Лида нахмурилась, улыбнулась странно. «Ты думаешь, я правда это фотографию?» «Блин, Лида, да не так покажи». Девушка спокойно кивнула, приблизилась и твердо взяла меня за руку прохладными пальцами. «Тогда смотри». Я хотела возмутиться, мол, что за цирк тут творится, но в тот же миг почувствовала... нет. Увидела. Подсвеченные холодным светом стеклянные полки тянулись вправо и влево по стенам неизвестного помещения. Так далеко, насколько хватало взгляда. Каждую заполняли разноцветные шары, больше всего напоминавшие комки вычесанной шерсти, издалека похожие на облачка сахарной ваты. Чья-то память. Родителей и близких тех детей. Память всех, кто помогал им искать. Я не успела сосчитать даже ряды, как Лида отняла руки и сама отступила на шаг назад. «Теперь ты понимаешь?» — спросила она. «Я не враг тебе. Все в порядке. Память в безопасности. Но сейчас, когда и так происходит незнамо что, нам не нужен шум. Пропавшие дети — всегда чья-то скорбь, а скорбь питает неживых. Сейчас нам особенно важно отрубить хотя бы этот источник. После того, как все решится, мы... «Ничего не решится», — с тихим отчаянием сказала я. «Так», — Лёня хлопнул в ладоши, привлекая внимание, — «отставить». Умирать приказа не давали. В конце концов, пока все тихо. Вчера обсуждали. Ключа у них нет, а без него детям не грозит опасность. Доходчиво говорю. Он обвел взглядом всех присутствующих, чуть задержался на мне и продолжил. «Давайте еще раз подумаем. У вас так хорошо получается». В голосе не прозвучало ни капли насмешливости, и я чуть успокоилась. Появилась крошечная искра надежды. С каждой неудачной попыткой зажигаться вновь ей становилось все тяжелее. Однако она не сдавалась. Может, и мне не стоит. Воцарилось молчание. «Сейчас по бреду скажу, но...» — негромко предупредил Вася. Он впервые произнес что-то с момента, как я напала на Лиду. «Древние племена...» Призывали духов с помощью жертвоприношения, так? — Ну, допустим, — согласился Лёня. И для этих целей у них имелся специальный камень — атакан. Он перевёл взгляд настоящего столбом Ярослава. Тот одобрительно кивнул. — Если мы принимаем за данность его существования, — поспешно вставил лаборант. — Но камень же был у них не всегда... Точнее, — поправил сам себя Вася. Он не всегда был тем самым страшным жертвенником, который мы знаем. «Когда-то он был просто камень». «И?» — насторожился Лёня. Он весь подобрался, напрягся, как для прыжка. «Марго, вспомни. На фабрике медицинских пособий потусторонний скрылся в зеркале». «Да». «Это их обычная способность», — вмешалась Лида. «Пусть так», — раздосадованно отмахнулся Вася. «Дальше. Как возрождаются в верхнем мире потусторонние». «Из реки», — Лёня поморщился. Кажется, находиться на месте слушателя, а не лектора, все же было ему не по душе. Он старательно вникал в слова Васи. Добавил. «Здесь как с попаданием на перепутье. Где просочился, там и вылез. Но чаще всего это происходит в воде. У здешних потусторонних с речной водой особая связь». «А может...» — Вася понизил голос, точно ученик, стесняющийся поправить своего учителя. «Принципы призыва духов племенами и возрождения потусторонних похожи? «Как прохождение через зеркало?» — уточнила я. «Да». А из особого зеркала в мир могло явиться... все, что угодно», — закончил за него Ярослав. Мне Надя тут прислала кое-что. Она решила изучать мистику и закопалась в интернет-статьи. Кажется, Ярик фыркнул, но Вася не придал этому значения. Он достал телефон, нашел сообщение и зачитал. Водную гладь издавна сравнивали с зеркалом. И если зеркала — это, как утверждают эзотерики, врата в иной мир, то нет ничего удивительного в том, что город, стоящий на островах, насыщен магическим духом. Из книги «Мистический Петербург. Самые загадочные места, где оживают легенды» — Агнесы Невской. Вот так. И значит, портал — это... Зеркало Финского залива. Закончила я вместо него. Не сговариваясь, Все присутствующие столпились возле разложенной на столе карты. «Ты говорила, она самая точная», — сказал Вася. Лёня кивнул. «Так и есть». «Уберите тут все, пожалуйста». Мы с Яриком поспешно перетащили вещи со стола на ближайший лабораторный стол. Вася почти лег на карту, раскатал свернувшиеся спиралью края, выхватил из стакана с маркерами химический карандаш, склонился над схемой нашего острова, пошарил в поисках нужной улицы. «Вот тут был первый прорыв. Во дворе моего дома, верно?» Лёня кивнул. Жирная точка легла на указанное место. «А вот здесь?» Вася стремительно обогнул стол и склонился над схемой. «Ярь, какой адрес у фабрики?» «Коломенская, 4», — проговорил он. «Так вот же». «Ага». К первой отметке присоединилась вторая. Вася пояснил. «Кто бы это ни оказался, нет смысла чертить тоннели под всем городом». Клуб, где окопался Вальдемар, ладно, допустим, литейный мост, откуда взяли камень и такан. Это еще куда ни шло? Едва прорыва. Пашка, Вася указал на первую точку, и куклы. Карандаш уперся в Коломенскую улицу. Вася с нажимом повел длинную жирную линию. Пересек первую точку, вышел за пределы острова, но не остановился, а стал чертить чистую гладь Финского залива, пока прямая не уперлась в препятствие. Я услышала, как Ярик позади меня шумно втянул носом воздух. «Что это?» — спросила я, глядя, как карандаш остановился на белом изгибе то ли моста, то ли длинной автодороги, пересекающей залив от северного края суши к южному, минуя похожий на Кляксу островок Кронштадт. «Шоссе?» «Нет», — выдохнул Ярослав. «Это дамба». Лёня смачно выругался. «Вот вам и подарочек на день рождения института» сказала Лида.